Глава третья. В саду нас уже ожидал открытый портал, но входили в него не только девушки. Я заметила около десятка мужчин, среди которых оказался Кассандр. Несколько невест бросали на лордов заинтересованные взгляды, однако тени на кого не смотрели. Кажется, их пригласили для подстраховки. Все были такие собранные, будто их на войну отправляют. Интересно, это испытание пройдёт нормально? или каждый из лордов ожидает подвоха. Не зря же их отправляют и вместе с нами. Ой, не зря. Я успела поймать настороженный взгляд своего знакомого. Он словно прочитал мои мысли. Складка на лбу, чрезмерная сосредоточенность и беспокойство. Он волнуется не только за меня, но и за всех девушек. А всё из-за того, что главного зачинщика, случившейся трагедии так и не нашли. От этой успокаивающей мысли мне стало легче. Видеть рядом с собой ещё одного поклонника не хотелось. Хотя в глубине души я вынуждена была признать, Кассандр мне симпатичен. Было в нём что-то такое, из-за чего меня к нему влекло. Всё, я сошла с ума. А может это последствия моего ранения? И вообще, надо сосредоточиться на главном. Во время перехода через золотистую арку Кассандр оказался рядом со мной, и я услышала его шёпот. Как вы себя чувствуете? Не рановато ли для испытаний? Всё хорошо, я твывили, я чувствую себя отлично. Да и что нам здесь грозит? Я даже расчедрилась на улыбку. Лорд пристально взглянул на меня, кивнул и отошёл в сторону, но его забота была приятна. Стоило оказаться на большом выступе горы, как у меня перехватило дыхание от открывшейся красоты. Огромные пушистые облака висели, казалось, над самой головой. Так и хотелось протянуть руку и коснуться их. Где-то далеко внизу просматривалась цветущая чайная долина. Там сновали люди, собирая урожай. Они выглядели такими маленькими, как муравьи. В метрах в 50 располагалась вторая гора, на которой светился портал обратно. Нам всего-то и надо было перейти мост, но я знала, не всё так просто, как кажется. Мост был с сюрпризом, и пройти по нему будет весьма сложно. особенно для тех, кто строит коварные планы. Я вспомнила старинную легенду. Когда-то в древнюю Артарию можно было попасть только по этому мосту, а так как Артария считалась самой богатой и могущественной империей, желающих её захватить имелось предостаточно. Тогда один из захватчиков решился на хитрость. Он собрал народ и убедил их в том, что Артария присвоила все богатства мира, тогда как Каждый должен получить по мере своих способностей. Не должно быть ни нищих, ни обездоленных, а значит, народ должен пойти и взять то, что ему принадлежит по праву. Люди поверили в благую цель и двинулись по мосту. Самое поразительное — зла в их душах не было, только искренняя надежда на светлое и счастливое будущее, поэтому и прошли они без проблем. Захватчик всё правильно рассчитал, только не учёл одно — собственной чёрной души, за что и поплатился, мост сбросил его вниз, а народ, оставшись без предводителя, задумался, настолько ли искренним тот был. Прибывшие в Артарию люди трудились не покладая рук и получили то, о чём мечтали, но опасения всё же остались, поэтому боги скрыли империю и её несметные сокровища. Она осталась только в легендах, но многие смельчаки до сих пор пытаются узнать её местонахождение. Сейчас, глядя на мост, я осознала, что даже гору истины можно обмануть, если поверить в то, что твои действия, какими бы чёрными они ни были, идут во благо. Взгляд машинально упал на Харсаро. Слишком она была довольна и уверена в себе, наверняка что-то придумала. Однако остановить возжелавшую власть и девушку не было никакого способа. Но с другой стороны, прохождение Сугуба индивидуально. Подстроить гадость не было шансов, потому что мост сразу сбросит ту, которая попытается навредить остальным. Но тром я чувствовала подвох, но разум твердил, что здесь его быть просто не может. Итак, вы все видите на той стороне моста портал. Вам необходимо дойти до него и вернуться во дворец, пояснила Лисана. Все как по команде кивнули. Первой идёт леди Илианита Дурге, как фаворитка отбора. Надеюсь, вы не вынашиваете никаких коварных планов. Нет, ответила я спокойно, стараясь не замечать ехидного тона распорядительницы. Страха не было. Жаль, Айша осталась меня ждать возле дворца, портал снова её не пропустил. Я смело сделала первый шаг и двинулась по узкому мосту, раскачивающемуся на ветру. Как ни странно, Стоило мне ступить на ровную поверхность, мост перестал раскачиваться. Но не успела я пройти и 2 м, как появился призрак юная девушка с печальным взглядом. В голове прозвучал её вопрос: "Зачем ты здесь? Власть развращает, заставляет сердце черстветь. Тебе это надо?" "А кто говорил о власти? Я всего лишь хочу найти свою любовь, а потом выбрать работу, о которой мечтала". Ты не врёшь. Но зачем тогда стремишься к победе? Когда-то мой любимый напарник сказал, что мы всегда обязаны тянуться к недостижимым вершинам. Стремясь к победе, я надеюсь получить право выбора, а ещё разбудить чувства того, кто после перерождения стал другим. Он утратил чувства и эмоции. Это тяжело, я сама через такое прошла. Но если я тогда с радостью приняла его помощь, то ему гордость не позволяет довериться своим друзьям. Пока я шла по мосту, призрак летел рядом и задавал вопросы. Волнения не было. Я даже перестала обращать внимание на усиливающийся ветер, хотя каждый шаг давался с трудом. Перил на мосту не было, и меня в любой момент могло унести вниз. А если тебе не дадут право выбора, вдруг заставят выйти замуж за нелюбимого? Не отставал призрак. Поверь, меня заставить сложно. У меня есть секретное оружие. Мои друзья, которых придётся пригласить, чтобы они помогли отстоять своё мнение, а против нашей команды ещё никто не мог устоять. Они и мёртвого заставят поверить, что он жив и полон сил. Главная мотивация. Вспомнив о друзьях, я тепло улыбнулась. Как они там? После ранения я с ними так и не связалась. Наверняка с ума сходит от беспокойства. Успею ли я на свадьбу Райеры и Галины? Смогу ли разобраться к этому времени с чувствами Ксера? Как же я по ним соскучилась, но больше всего я сходила с ума от неизвестности. Удалось ли Зару излечить мою Лидышку? Ты их любишь? Не вопрос, утверждение. А за что? Ведь они такие разные. Любят и ценят не за что-то, а порой вопреки всему. Да, мы все разные, но нас объединяет то, что мы стоим друг за друга горой. Они моя семья, мы единое целое. Каждый из нас готов жизнью рискнуть ради друга. Такое не раз уже бывало. Мы через многое прошли вместе, с жаром произнесла Яя, и на миг даже показалось, что вся моя команда сейчас рядом, поддерживает и заставляет идти вперёд, не испытывая страха. А если всё же ты станешь императрицей, чем будешь заниматься? Балы, развлечения, наряды, драгоценности. Меня передёрнуло от подобной перспективы. Я мотнула головой. Ну уж нет. Я стану первой в мире императрицей-наёмницей, потому что отказываться от мечты не желаю. Не для того я 5 лет училась на боевом факультете, чтобы потом вот так просто всё разрушить. К тому же я терпеть не могу балы. А развлечение для меня бег по пересечённой местности в поисках нечисти, которую необходимо уничтожить. Что касается драгоценностей, у меня своих полно, но я к ним равнодушна. И чем покупать очередную безделушку, лучше эти деньги отправить в сиротские дома, там они нужнее. Ты забавная. Улыбнулась прозрачная девушка. Из тебя выйдет хорошая императрица. Я даже не успела ответить, что совсем к этому не стремлюсь. Как призрак, я сейчас я ступила на площадку перед порталом и только сейчас заметила, как сильно раскачивался мост. С каким бы удовольствием я понаблюдала за остальными претендентками. Но меня потянуло к порталу, и вскоре я оказалась возле дворца. Ко мне сразу бросилась Айша, расспрашивая, как всё прошло. Не успела я рассказать питомцу о беседе с призраком, как появилась бледная Мияра, и без сил опустилась на скамью, уставившись в одну точку. Я подскочила к сестре и взяла её за руку. Да она вся ледяная. Мия, Мия, очнись, всё позади ты прошла. Я пыталась растормошить сестру, пока она окончательно не заледенела. Айша устроилась на ее коленях, отогревая своим теплом. Наконец, взгляд Меяры стал более осмысленным. «Я думала, что сорвусь вниз. Это было ужасно!» Выдохнула она и расплакалась. Обняв сестру, я прижала ее к себе. «Иль, ты не представляешь, что я пережила. Когда я наблюдала за тобой, чуть с ума не сошла. Мост раскачивался так сильно, что некоторые из девушек потеряли сознание от страха. Но ты так спокойно по нему шла, будто не замечала качки». И я поверила, что ты её не замечаешь, пока сама не ступила на эту конструкцию. А потом начался кошмар. На меня напали монстры, и мне пришлось от них отбиваться. Иногда казалось, что ещё немного, и я улечу в пропасть. Пару раз возникло желание развернуться и броситься обратно, наплевав на отбор. И всё-таки я дошла до конца. Я слушала сестру и поражалась, какие разные задания у всех претенденток. Почему мне Яре пришлось сражаться? Она ведь никому не желает зла. Более искреннего человека я не встречала. Интересно, как остальные справятся? А мне достался разговорчивый призрак. За беседой с ним я даже не заметила, как быстро закончился мост. Прошептала я едва слышно и увидела ужас на лице сестры. С тобой разговаривал сам хранитель. Ходят слухи, что после встречи с ним ещё никому не удавалось пройти по мосту. Он всегда смотрит в самую душу, выискивая там всё тёмное, что есть в человеке. Я не хотела бы с ним столкнуться. Ми, уверяю тебя, призрачная девушка, с которой я говорила, само очарование. Может, это не хранитель, а кто-то другой? Но сестра мотнула головой. Нет. Когда мы увидели, что возле тебя завис призрак, все сошлись во мнении, что тебе хана. Но ты так спокойно шла по мосту, словно приклеенная. Это поразило не только меня. Ответить я не успела. Из портала вывалилась Саяра. Она глубоко дышала, кидалась заклинаниями и махала руками, словно отбивалась от невидимых нападавших. Мы с сестрой подскочили к ней и помогли дойти до скамьи. Нам едва удалось её успокоить и заставить поверить, что всё закончилось. Как оказалось, Саяре тоже пришлось сражаться с чудовищами из сгустков тьмы. А их она всегда боялась больше всего. А ещё ей едва удалось удержаться на мосту, который будто взбесился и норовил её сбросить. Пришлось Саяру везти к лекарям, потому что сама она никак не могла успокоиться. Прибывающие одна за другой невесты тоже были напуганы. Откуда такой страх? Как я успела понять, им тоже пришлось сражаться с собственными демонами и кошмарами. Но почему у меня всё оказалось по-другому? Ответить мог только хранитель, но вряд ли бы меня ещё раз пустили на мост. Да и подобный вопрос мог его разозлить, а значит, придётся своё любопытство затолкать поглубже. Когда из портала вышла Харсара, я удивилась. На лице ни капли страха, более того, она улыбалась, будто выиграла сокровищницу дракона. Судя по всему, ей ни с кем сражаться не пришлось. У неё даже прическа не растрепалась от ветра, который свирепствовал над мостом. Мои догадки подтвердились, когда появившаяся вслед за ней блондинка зло ткнула в Харсару пальцем и прошипела. «Ты использовала амулеты, иначе почему мост даже не шелохнулся, словно тебя на нём не было?» «Можешь меня обыскать. На мне нет амулетов», — слишком уверенно заявила Харсара. «Сейчас нет, но я прекрасно видела, как ты выбросила что-то в пропасть». Я уверена, если поискать внизу, то обязательно найдётся та штуковина, с помощью которой ты смогла обмануть мост. Не унималась блондинка. Вышедшие следом за ней невесты тоже подтвердили, что Харсара прошла испытание нечестно. Все видели, как она что-то бросила в пропасть, но не только претендентки оказались глазастыми. Наблюдатели тоже прекрасно заметили выброшенную вещь и поторопились поднять её с дна пропасти. К сожалению, На они ничего не обнаружили. Вероятно, если такой амулет и был, то он самоуничтожился. Остаточный след остался, но его к доказательством не пришьёшь. Я же поняла, чего Анира была так спокойна и уверена в себе. Она заранее продумала, как пройти это испытание. Получается, у неё был амулет, делающий её невидимой для любой сущности, в том числе и для хранителя моста. Но в таком случае она должна была исчезнуть. Для всех? Или это какой-то совершенно новый вид артефакта? Надо бы у кого-нибудь поинтересоваться, существуют ли подобные. А ещё до меня дошло, что Харсари явно помогает кто-то из наблюдателей за отбором. Вряд ли сама фаворитка императора, у неё другие планы. Или... Да, плохо я знакома с придворными играми. С интриганами, собаку съевшими на подобных шалостях, у меня определённо не получится соперничать. так же, как понять их мотивы и поступки. И вообще, что делать? Посоветоваться было не с кем, а невестам я не доверяла. Каждая стремилась урвать что-то для себя. Слишком много совпадений. Первое — нападение на Мияру и встреча с Алрасом. Второе — ловушка на иллюзорной тропе. Её мог подстроить только тот, кто участвовал в организации испытания. Никто другой при всём желании не смог бы туда попасть и перенастроить потоки. Третье — Сложно раздобыть амулет такого действия, но ещё сложнее пронести его на испытание. Арка всё блокировала, вон даже моя Айша не смогла через неё пройти. Значит, пронесла амулет не сама Харсара, а кто-то из тех, кто был приглашён в качестве наблюдателя. Теперь вопрос: кто из присутствующих сегодня был задействован во всех испытаниях и подошёл бы на роль сообщника Харсары? У меня напрашивался только один ответ Лисана. Но я никак не могла понять её мотивы. Почему она помогает именно Харсарии, а других девушек топит? Какой в этом смысл? Пока я размышляла, последние участницы испытания прибыли к дворцу. Я незаметно наблюдала за ними и слушала, о чём они говорят. Впрочем, все разговоры сводились к недовольству тем, что одна из леди повела себя нечестно. Многих интересовало, как с ней поступят, ведь нарушение было налицо. Сама же виновница не пугалась, не нервничала, а вела себя так, словно ей было всё нипочём. Её не выгонят, прилетела мысль о Тайше. Мне кажется, она вообще тут на особых правах. Мне тоже так показалось. Пришлось согласиться с очевидным. Может, она и есть невеста принца, а весь отбор просто фарс, потому что так положено. Нет, Харсара точно не знает принца. На ней нет его ауры. Зато есть ауры многих других. Девчонка никем не брезгует в достижении своих целей. И она всё ещё здесь? Ну ведь отбирали только невинных. Признаться, я слегка опешила. В голове раздался смешок питомцы. Хельга, ты как маленькая, есть куча других способов, как получить удовольствие, сохранив при этом невинность. Скромницей я себя никогда не считала, но сейчас непроизвольно покраснела. Айша продолжала веселиться, пока не раздался надменный голос Лисаны. Леди, почему вы ещё здесь? Вам надлежит отдохнуть до ужина, а потом побеседуем. У неё попытались что-то спросить, но фаворитка слишком быстро покинула нас, явно не желая отвечать на вопросы. Вот же неприятная личность. Все стали расходиться, бросая на Харсару недовольные взгляды. Но та словно ничего не замечала. Гордо вздёрнутая голова, плечи расправлены, грудь вперёд. Со стороны казалось, будто ей плевать на всё и на всех. Но что-то мне подсказывало. Это не так. Уж слишком часто она моргала. Неужели едва сдерживает слёзы? Да нет, невозможно. С чего ей плакать, если она прошла испытание? Пусть нечестно, но ведь прошла. Я не торопилась возвращаться в свои покои. На свежем воздухе лучше думалось. Я снова попыталась разложить по полочкам известную мне информацию, стараясь вычислить подозрительную личность. Насколько вариантов не просчитывала, все мои рассуждения сходились в одной точке Лисана. Поселившаяся внутри тревога мешала рационально мыслить. Сейчас бы полетать, но вокруг слишком много народа. Я машинально покрутила колечко Зара, не терпелась узнать о состоянии моего ледышки, но меня снова поджидала неудача. Да что ж такое, почему всё против меня? Сама не заметила, как оказалась в беседке, скрытой от людских глаз густой растительностью. Я бы её тоже не заметила, если бы не уткнулась в неё носом. Устроившись на скамейке, я задумалась — Но мысли текли вяло, и пришлось даже погрузиться в транс, чтобы понять своё состояние. Из него меня выдернул резкий голос. Леди Дарге, почему вы здесь? Вас же отправили отдыхать. Передо мной стоял Кассандр и внимательно на меня смотрел, словно пытался в чём-то уличить. В покоях душно, и я стараюсь больше находиться на свежем воздухе, тем более, когда мне необходимо подумать. Вас что-то беспокоит? Уточнил он, присаживаясь напротив. Неожиданно для самой себя я вывалила ему все свои сомнения, рассказала о её интересе Лисаны к принцу и о необычном поведении Харсары, и о том, что далека от дворцовых интриг. Не забыла упомянуть о покушении на сестру и встречу с лордом Малрасом, а также поделилась мыслями о взаимосвязи между всеми этими событиями и о своих подозрениях насчёт фаворитки императора. Кассандр слушал внимательно, не перебивая, только складка на лбу показывала, насколько неожиданными оказались для него мои слова. «Леди Леонита, вы уверены в том, о чем рассказали?» — спросил он, стоило мне замолчать. «Абсолютно. И больше всего меня интересует, права ли я по поводу самоуничтожающегося артефакта. Мне бы хотелось изучить его необычные свойства». «Изучать нечего, он самоуничтожился, но эманации я поймать успел». Остаточная аура плетения показала, что амулет сделал девушку невидимой только от призрачных или неживых сущностей. Живые её прекрасно видели. Это новое изделие драконов, имеющее необычную силу плетения, — пояснил Кассандр. И да, пронести его сквозь арку портала сама она не могла. За неё это сделал кто-то из наблюдателей. Мужчина вряд ли пошёл бы на такое. А вот зачем это Лисане? Нечто подобное я и предполагала. Драконы — мастера необычных амулетов, в этом я убедилась ещё во время поездки на Изумрудный остров. Но как подобная безделушка оказалась у одной из невест? Видимо, мой взгляд был слишком красноречив, потому что Кассандр прекрасно меня понял и развёл руки в стороны. Я бы тоже хотел узнать, где она его достала и как пронесла с собой, учитывая, что все амулеты у девушек были изъяты. Честность? — Да. залог удачно проведённого отбора. А не может быть так, что амулет ей дал сам принц? Харсари явно кто-то помогает. Почему не сам его высочество? Вдруг весь отбор затеили только из-за предположила я. Помогала Харсари, скорее всего, распорядительница, но по указки принца. Тогда картинка сложилась бы. Кассандра улыбнулся. Исключено. Его высочество точно не причастен к происходящему. Но я его давно знаю. Более того, в его сердце живёт другая девушка. Как бы ни прошёл отбор, он всё равно найдёт способ выбрать ту, которая несколько лет занимает его мысли. Такая самоуверенность, как у Харсары, не возникает на пустом месте, не сдавалась я. Уверена, амулет ей позволили оставить. Да и с предыдущими заданиями явно помогли. Не просто так она резко вырвалась вперёд. Я размышляла так, словно передо мной был кто-то из близких друзей, а не молодой человек, с которым я была знакома всего ничего. Откуда появилось подобное доверие, учитывая мой непростой характер и осторожность, я не понимала, но интуиция подсказывала, что ему можно довериться и не волноваться о плохом. Думаю, стоит сообщить его величеству о том, что творится на отборе. Протянул Кассандр. Я же не смогла удержаться от вопроса. А вы кто? Я имею в виду вашу должность. Вы так спокойно сообщаете о разговоре с императором, словно вы его правая рука или член семьи. Произнеся эти слова, я нахмурилась. А может, это и есть принц? Его никто никогда не видел. Он всегда ходит в маске или под личиной, так почему бы? Леди и Леонита, у меня ощущение, словно я могу читать ваши мысли. Вы наверняка уже приписали мне то, чего и быть не может». И снова эта искренняя улыбка и искорки в глазах. Что-то мне подсказывает, правду вы всё равно не скажете, протянула я и отвернулась. Мне кажется, вам пора во дворец, вам ещё надо подготовиться к ужину, а он не за горами. Что ж, я оценила его попытку уйти от ответа, но всё равно вознамерилась докопаться до правды. Слишком большой азарт меня охватил. Тебе мало забот, решила взвалить на себя Дополнительные обязательства. Раздалось в голове ехидное замечание Снежи. "Учти, это черевато. Тебе сейчас нельзя терять бдительность, так что лучше займись тем, как выиграть", подхватила Айша. "У меня такое ощущение, что вы обе намеренно не желаете моего расследования. Если вы что-то знаете, вам лучше об этом сообщить". Я готова была идти на шантаж. По-другому с этими хитрюгами было просто невозможно. Вот что ты за человек? Сказано же: "Оставайся в том, чем тебе не следует заниматься. Ты невеста, вот и соответствуй". Кажется, моя вторая сущность начала злиться. Будь у меня другое настроение, я бы поспорила, а так лишь махнула рукой. Сейчас и правда масса других дел, и одно из них поджидало меня на тропе. лорд Алрас. И что ему не имётся? Я скоро буду по кустам прятаться, лишь бы с ним не встречаться. Он меня раздражал, а ещё я чувствовала исходящую от него угрозу. Этого типа стоило опасаться. Я свернула в сторону и по пути ко дворцу пыталась представить Кассандра принцем. А что? Очень удобно. Все невесты на виду, с каждой можно пообщаться, и никто на него не подумает. Хотя слишком просто. Тогда сразу бы мы все догадались, наверняка не я одна такая умная. Несколько раз я звала Айшу, мне не терпелось проверить свои догадки, но ни она, ни Снежа не пожелали ни подтвердить, ни опровергнуть мои домыслы. Обет говорили с тем, что я слишком тороплю события, и всё может оказаться совсем не так, как я себе нафантазировала. Вот и пойми, права я или нет. Вспомнила Ксиера, как он там, и почему я не могу связаться с Заром. Очень хотелось узнать, вывили ли яд. Слушай, я не успеваю за твоими мыслями, призналась Снежа. Ты скачешь с одного на другое, и сложно понять, о чём ты думаешь в данный момент. То Ксеер, то Кассандр. Но можешь не волноваться, с твоим Ледышкой всё нормально. Он очнулся даже раньше тебя. Любезно просветила меня Айша. Теперь легче стало. И почему в голосе моей второй сущности сквозило ехидство? Намного. Но если ты мне скажешь, когда я его смогу увидеть, я окончательно успокоюсь. Скоро он будет с тобой. Ты главное про отбор не забывай. Показалось или Айша показала мне язык? Какие-то они со снежей сегодня странные. И только я хотела это уточнить, как ощутила пустоту. Ага. Одна демонстративно уснула, вторая отправилась обследовать окрестности. Мияры в покоях не было, а мне хотелось хотя бы с ней обсудить свои мысли и сомнения. Думаю, сестра тоже знала намного больше, чем я, и могла подсказать что-то стоящее, но вместо нее меня в оборот взяла Тара. Под ее щебетание, как ни странно, мне лучше думалось, правда, толку от моих размышлений не было никаких. Служанка в очередной раз проявила чудеса с моей прической и макияжем, Одежду и драгоценности тоже подобрала, неброские, но элегантные. Всего в меру, как я люблю. По дороге в столовую я внимательно смотрела по сторонам, чтобы снова не встретиться с преставучным лордом. Повезло, дошла без приключений и заняла уже привычное место за столом. Ко мне подсела белокурая леди, внешне напоминающая ангела. Настолько очаровательно она выглядела, особенно милые ямочки на щеках и длинные ресницы, которыми она без конца хлопала. Леди Леонита Как вам испытание на мосту? Очень страшно было, пилучимым и нежным голосом спросила Анна. Я заметила, как несколько невест обратились в слух, а ещё немного удивилась тому, что нас было значительно меньше 32. Признаться, я настолько увлеклась беседой с хранителем, что не заметила, как испытание закончилось. Он умный и интересный собеседник, ответила я с улыбкой, не став ничего скрывать. Точнее, она, милая призрачная девушка, А я слышала, что после беседы с хранителем никому не удавалось пересечь мост, подхватила разговор ещё одна леди. Наверное, если бы я об этом знала, то скорее всего испугалась бы, а так как пребывала в неведении, то получила удовольствие от общения, бросила я равнодушно, ожидая следующей порции вопросов. Однако их не последовало, и в установившейся тишине слишком громко прозвучало хмыканье Харсары. Кажется, мне не верили, потому что смотрели с подозрением и сомнением. На нечестную леди я не бросила даже мимолётного взгляда. Она вызывала стойкое неприятие. А потом стала не до неё, потому что в столовую вошла Лисана. Как обычно, окинула нас взглядом и усмехнувшись заговорила: "Как вы успели заметить, вас стало меньше. Семь раз отказались от прохождения испытания и испугались. Их можно понять после того, что они видели. Поэтому из тех, кто прошёл, Все останутся и продолжат борьбу за право стать невестой его высочества. Девушки приободрились и заулыбались. Правда, многие то и дело поглядывали на Харсару, они, как и я, не понимали, почему её не выгнали. Этот вопрос так и читался на лицах невест. Наконец, одна не выдержала и спросила: "Леди Лусана, а как же нечестное прохождение? Неужели леди Харсару оставит для дальнейшего прохождения?" В столовой повисла тишина. Все с нетерпением ждали ответа. Её нечестное поведение не доказано. Амулет не нашли, а без него мы не имеем права выдвигать подобные обвинения, заметила фаворитка и обменялась с Харсарой многозначительными взглядами. Одна из моих догадок вроде подтвердилась. Получается, именно Лисана помогает этой дамочке, но зачем? Какой я от этого прок? Хотя, если она дотянет девицу до финала, позволит выигрывать то существует вероятность потом поменяться с ней местами. Интересно, подмена возможна или нет? Мм, наверняка она планирует и дальше оставаться фавориткой только другого императора, предположила Айша. Подмену на венчании никто не допустит, всё же ответила на мой вопрос питомцы. А девчонку продвигает «Чтобы та потом не сильно выкаблучивалась, когда Лисанна станет фавориткой нового императора», — заявила вторая сущность. «Для меня это было дикостью. И еще раз утвердилась в мнении, что не желаю себе подобной участи, стать невестой, а потом и супругой будущего императора. Да, я собственница, и делить супруга ни с кем не намерена. Пусть я не эмоциональна, но способ устранить соперницу найду». подойдёт даже старый проверенный вариант с сковородкой потемечку да так, чтобы вытрясти из головы супруга любые мысли об изменах. Видимо, наша императрица была слишком добрая и любила мужа без памяти, если позволяла такой беспредел. Омби мои сущности тут же захихикали, прекрасно расслышав мои мысли. Я настолько увлеклась фантазиями, что не сразу услышала обращённый ко мне вопрос. Леди Лесана, не могли бы вы повторить? Я немного задумалась. «Глядя на выражение вашего лица, даже опасаюсь спрашивать, о чём вы думали». Фаворитка поджала губы, но вопрос повторила. «Вы когда-нибудь летали на элементалях?» «Нет, мне своих крыльев достаточно. А почему вы спрашиваете?» «Завтрашнее испытание пройдёт в воздухе. Вам предстоит покорить неприступную вершину. А сегодня вам надлежит договориться с элементалями из питомника Его Величества». пояснила распорядительница. «А я не могу воспользоваться своей второй ипостасью? К тому же мне не нужны чужие элементы ли? У меня свой есть». Несколько девушек ахнули. Кто-то зло взглянул в мою сторону. Нашлись и такие, кто явно попытался наслать на меня проклятие. Понятное дело, у них это не вышло. Моя защита заискрила, показывая, что все намерения навредить бесполезны. Сама Лисана недовольно процедила. Суть этапа заключается в умении договариваться с элементалями, чувствовать их настроение, но самое главное заставить их вас слушать. Если вы не сможете на время подчинить одного из них, нам придётся расстаться. На это у вас будет час времени. Последняя фраза была произнесена жёстко, в голосе распорядительницы сквозило злорадство, словно меня уже списали со счетов. Мне пришлось согласиться. Интересно, куда они так торопятся? Неужели до завтра нельзя подождать? Мы и так устали, перенервничали, а тут опять испытания. Леди Лисана, два испытания в один день? Такого никогда не было. Невозмутимо бросила дама валом. Или это делается намеренно? Уставшие не смогут нормально сконцентрироваться и как итог выбывание. Таково распоряжение его величества. К тому же многие элементали активны только по вечерам. Да и ничего там сложного нет. Равнодушно бросила распорядительница, но я заметила, какое коварство блеснуло в её глазах. Пока шул ужин, я замечала на себе вопросительные взгляды невест. Во время десерта одна из них не выдержала и всё же задала вопрос, волновавший многих. — Лидия Леонита, а о каком элементе ли вы говорили? Рядом с вами ни разу никого не видели? — Не сообщай, что я всегда рядом. Придумай отговорку. прошелестело в голове. Я и сама не намеренна была открывать некоторые из своих секретов, поэтому Мила улыбнулась и заметив множество нетерпеливых взглядов, честно призналась: "Моя Айша, Гарата, существо нижнего мира, элементаль четырёх стихий, где бы она ни находилась в минуты опасности всегда приходит на помощь. Но это несправедливо по отношению ко всем нам", почти в ужасе воскликнула блондинка с ямочками на щеках. «Мы же сами проходим испытания, а вам помогает элементаль». «Испытания я прохожу сама», — холодно заметила я. «А Гарата -то появляется только в минуты смертельной опасности, если вдруг кому-то из вас придёт в голову устранить соперницу. До этого момента она не вмешивается в мои дела, тем более в испытания. В отличие от некоторых, кому помогают те, кто должен следить за порядком, я прохожу всё честно». Мои слова тяжело повисли в воздухе. Девицы застыли, поглядывая на меня кто с опаской, кто со страхом, кто с неинвестию. Но больше обвинять меня не решились. Зато Лисана вся подобралась, готовая едва ли не к нападению. Она прекрасно поняла, кого я имела в виду, и ей это не понравилось. Уверена, с этой минуты она станет чинить препятствия, чтобы как можно быстрее выкинуть меня с отбора. Я же ей мило улыбнулась тем самым, показывая, насколько мне плевать на её задумку, и распорядительницу перекосила. А потом я столкнулась взглядом с Харсарой. Та разглядывала меня слишком пытливо, словно решая, достойна ли я чего? Доверия? Вряд ли. Тут явно нечто другое, но пока я не могла понять, что именно. В какой-то момент появилось ощущение, что эта девушка Жертва обстоятельств, желающая разрубить Гордиев узел. И с чего такие мысли? По внешним признакам Харсара совершенно не походила на жертву. Толком поразмыслить я не успела. После ужина нас повели к специальным загонам, где содержали элементалей. Я заметила, как Лиса, подходя к каждой из девушек, вручала им небольшие кругляшки. Она пыталась сделать это незаметно, но от моего зоркого взгляда ничего не укрылось. Ага, Фаворитка уже начала плести свои интриги. Я про себя расхохоталась, что-то подсказывала. Мне или вообще не достанется элементль, или достанется самый привередливый, которого никому не удавалось приручить. Эта дама серьезно подошла к моему выдворению с отбора. «Не переживай, кто бы тебе не достался, мы справимся», — подбодрила Айша. «Нисколько не сомневаюсь. Ты у меня чудо, способное договориться даже с исчадием ада». Проходя мимо пруда, я снова увидела Кассандра. На этот раз он тренировался с несколькими воинами. Невесты, засмотревшись, даже притормозили, и я их понимала: посмотреть было на что. Мой знакомый владел оружием так мастерски, что нельзя было отвести взгляд. Оба меча, словно продолжение руки, так и мелькали перед глазами с немыслимой скоростью. Кожа блестела от пота, мышцы перекатывались и бугрились. На него нападали сразу три воина, и Кассандр успешно отражал их атаки. Удивительно, но Лисана не только не потораплила нас, а и сама застыла, наслаждаясь зрелищем. Пока Кассандр был увлечён двумя противниками, третий пошёл на хитрость, решив подловить лорда внезапным нападением. Заметив это, я не сдержалась и едва слышно прошептала: "Снизу справа блок на бедро". Удивительно, но Кассандр меня услышал и отразил удар. После этого тренировка закончилась, и молодые люди повернулись в нашу сторону. Лорд в знак благодарности едва заметно кивнул мне. Но как он меня услышал? Не читает же он мысли? В самом деле, Лисана мгновенно засуетилась и, стараясь не смотреть на молодых людей, заторопила нас продолжить путь. Кассандр отслутовала мне двумя мечами по очереди, и ей это очень не понравилось. Наконец мы оказались на месте. Небольшие загоны были покрыты плёнкой и от того напоминали мыльные пузыри. Каждая из девушек подходила к загону, прикладывала кругляш и просачивалась внутрь. Только когда все разбрелись, Лисана с кривой ухмылкой сунула мне в руку кругляш, словно уже предвкушала моё поражение. Номера на кругляше не было, только тёмный круг с олой молнией в центре. Наверняка это означает высшую степень опасности. Интересно, чего эта дама добивается? Даже Мияра заметила её подозрительное поведение и хотела подойти ко мне, но я отмахнулась головой, показывая, что справлюсь сама. Сестра шагнула в свой пузырь, а я внимательно рассмотрела предназначенный мне загон. От него единственного исходили алые искры, и мне на мгновение стало не по себе. Леди Дорге, вы долго ещё будете стоять или вам сразу записать поражение? Разправительница и не пыталась сдержать её хихитство. При этом её тон был такой слащавый, что у меня свело скулы. Подарив ей свою самую чарующую улыбку, я прошептала: "Не дождётесь", после чего смело шагнула внутрь пузыря. Он оказался намного больше, чем выглядел снаружи, а в воздухе витала ярость. Меня очень быстро сменило снежее. Ей здесь было привычнее. Айша застыла на подстраховке. А я словно наблюдала за всем со стороны, и прыжок потрясающе красивого белоснежного ягуара с серыми пятнами скорее почувствовала, чем заметила, и успела отойти в сторону. Какой красивый. Айша, он тоже имеет четыре стихии. Не удержалась я от вопроса. Белый ягуар завис в воздухе и принюхиваясь, рассматривал меня так же, как я его. А потом случилось нечто невообразимое. Моя непримиримая гората оказалась рядом с элементалием, и едва не закричала от удовольствия. Снежа хмыкнула и отдала управление телом мне. Было забавно наблюдать, как моя питомница себя ведёт. Она ластилась к ягуару, а он рычал от удовольствия. Сначала они обнюхивали друг друга, потом тыкались носами, после чего стали кружить, будто в танце. Это было так красиво, что не хотелось их останавливать, но время увы не резиновое, поэтому пришлось прервать этот брачный танец. Великодушно прошу прощения, что вынуждена вмешаться, но у нас не осталось времени. Может, вы продолжите, когда меня здесь не будет? На меня уставились две пары глаз. Казалось, что эта пара забыла, где находится. Что ж, знакомая ситуация, когда весь мир исчезает и остаются лишь двое. несводящий друг с друга пронзительного взгляда наверняка это любовь с первого взгляда или рыка впрочем какая разница главное что моя питомница похоже встретила свою пару оба зверя устроились по бокам от меня и если Аиша тут же стала невидимой то ягуар оценивающий наблюдал за мной обнюхивал чему-то улыбался и пару раз мотнул головой словно отгоняя наваждение а потом спросил Кому ты так не угодила, что тебя направили ко мне? Фаворитки императора, она явно желает мне проигрыша. Скрывать правду я не видела смысла. А как ты здесь оказался? И почему тебя все так боятся? Вернее, не так. Твою силу я оценила и причину страха поняла. Но меня интересует, почему ты такой? Тебя кто-то разозлил? И кому вообще удалось тебя пленить? Ведь здесь ты находишься явно не по своей воле. А как ты думаешь, пленение способствует хорошему настроению? Мы свободолюбивые существа и не терпим замкнутых пространств. Меня обманом пленил тот, кому я доверял. Однажды он связался с демоном из легиона, а тот накинул на меня уздечку подчинения и продал императору. Вот только доверять демонам нельзя. Свою уздечку он снял, но никому другому накинуть ее я не позволил. Правда, и выбраться отсюда не смог. Многие пытались меня подчинить, но их жалкие попытки не увенчались успехом. Я удивлен, что Гарат о тебя слушается. Это не в наших правилах. Последняя фраза прозвучала «могу». Жёстко. От неё веяло угрозой. Прекрати подозревать меня в том, чего я не делала. Айша — мой друг. Я ради неё в Нижний мир ходила. Мы вместе через многое прошли, и я её не подчиняла. Холодно произнесла я, глядя Ягуару в глаза. — Ты не врёшь. Получается, вы связаны? Он не спрашивал, а констатировал факт. Я кивнула, и осторожно, чтобы не задеть его свободолюбие, Спросила, а ты так и не нашёл того, с кем хотелось бы связаться? Нет. Все людишки — жалкие потребители. Я слышал их мысли и желания, и от этого моя злость становилась только сильнее. Жажда власти, денег, самовыражение за мой счёт. Мерзко. Все меня воспринимали как средство достижения цели, И никто не смотрел так, как ты сейчас, с восхищением, ничего не требуя и ни на что не претендуя, с горечью сказал белоснежный красавец. Да мне и не нужно ничего требовать. У меня есть моя Айша. Ещё одного питомца боюсь не потяну. А здесь я для того, чтобы подружиться с тобой, если на то будет твоё желание. А там кто знает, вдруг и ты почувствуешь зов к тому, кто действительно этого достоин. И я сама вдруг поверила, что так оно и будет. Как же я это почувствую, если всё время нахожусь в этой гадкой клетке? На меня нахлынули чувства элементаля: тоска, сожаление, грусть. Если ты пообещаешь никого не разорвать и не сбежать, я выпущу тебя на волю. Извини, но, но совсем отпустить тебя я не вправе, как бы мне ни хотелось. Мой вздох вызвал у ягуара улыбку. Обещаю. К тому же тебе стоит поторопиться и выйти наружу, потому что с той стороны сейчас начнётся штурм. Так кто тебя сюда отправила, уже и не рада, что так поступила, потому что вызвала гнев. Впрочем, сейчас сама всё увидишь. Когда поторопимся, не хотелось бы, чтобы кто-то пострадал, ягуар кивнул. Я приложила кругляш к стенке пузыря и вышла из загона. Следом за мной степенно вышел зверь. Первым, кого я увидела, оказался Кассандр. Он действительно собрался штурмовать тюрьму Гарата. Заметив меня, он попытался наброситься на ягуара, но я опередила его. Опустить оружие. Этот прекрасный элементаль дал слово, что никто не пострадает. но и его обижать я не позволю. После моих слов невесты отшатнулись, а тревога на лице Лисаны сменилась злостью и ненавистью. Кассандр, спрятав мечи, с удовольствием посмотрел сначала на зверя, потом на меня. — Леди и Леонита, вы умеете удивлять. Еще один питомец в вашу копилку? Скоро соберете целый зоопарк необычных животных. Произнес он весело, но в голосе слышалось... Локка, к сожалению, он непроизвольно приблизился к ягуару, не сводя с него восхищённого взгляда. Я могу его погладить. Он прекрасен. Можешь. Мне импонирует твоя реакция, вместо меня ответил Гарата. Стоило руке Кассандры коснуться гладкой шерсти лементеля, как обое их охватили искры, складываясь в опутывающую их ленту. Ахнула не только Яна, но и все присутствующие. Необычное зрелище вызывало восхищение. «Ух ты! Что это было?» — вырвался у меня вопрос. «Связка», — любезно просветила Айша. «Теперь и у Ягуара есть друг и хозяин, который станет заботиться о нём, как ты обо мне». Кассандр не мог до конца поверить в произошедшее, переводя изумлённый взгляд с меня на зверя и обратно. «Получается, ты теперь мой?» Наконец спросил он: "Но как же леди Дарге? Разве у одного гората может быть два хозяина?" "Лорд Кассандр, это чудесное животное не мой питомец. Мы успели всего лишь подружиться, а связи не было. К тому же, у меня есть Айша. Я надеюсь, вы позволите двум горатам иногда встречаться. Кажется, они симпатизируют друг другу". Просветила я лорда, который никак не мог налюбоваться на своё чудо. Нашу милую беседу прервала распорядительница. Подойдя ко мне неприрекаемым тоном, она сообщила: "Леди Дарги, вы не уложились в отведённое вам время, поэтому вынуждена вам сообщить, что леди Дарги единственная из всех, кто смогла не просто подчинить элементаля, а подружиться с тем, к кому опасались приближаться даже бывалые воины. Предлагаю присудить герцогине максимальное количество баллов, и надеюсь, что члены жюри" «Будут со мной солидарны», — с милой улыбкой поведал Кассандр. Лисанна стиснула зубы, но сдаваться не желала. «Лорд Кассандр, мне кажется, вы не вправе решать за других. Думаю, жюри будет солидарна со мной, ведь леди Доргия не справилась с заданием». «Леди Лисанна, позвольте судьям самим решать, кому и сколько баллов присудить. Вы всего лишь помогаете с отбором, улавливаете разницу». От вашего мнения ничего не зависит». Тон Кассандера стал жестким, в голосе стали лед. Кажется, наша распорядительница его раздражала. Он смотрел на нее, как на насекомое. Пока они и пререкались, я отвлеклась на Харсару. Та подавала мне какие-то знаки. Указав глазами на тропинку, она медленно зашагала по ней. Остальные претендентки тоже стали расходиться, не желая быть свидетелями спора, лорда и леди. Я немного подождала и отправилась следом за Харсарой. «Айша, как думаешь, она действительно намекала, что хочет поговорить? Или мне показалось?» Уточнила я на всякий случай, чтобы не попасть в просаг. «Вдруг Харсара хотела всего лишь уединиться, а тут я как снег на голову?» Не показалось. Более того, я отчетливо почувствовала исходящий от нее страх и безнадежность. «Ей нужна помощь, а вот какая именно?» «Думаю, она сама тебе расскажет», — успокоила питомица. «Не зря ты записала её в жертвы. Судя по всему, ты была недалека от истины», — подхватилась Снежа. Тропинка резко свернула влево, по обеим сторонам от неё росли кустарники, скрывающие это место от чужих глаз. Я медленно шла, то и дело оглядываясь, и пытаясь понять, куда пропала Харсара. Внезапно я заметила небольшое сооружение, которое раньше, скорее всего, было храмом. От него остались одни руины, но вокруг всё ещё витала сила. Странно, почему храм не возродили? Руины явно портили внешний вид дворцового сада. Надо будет у отца спросить, что за сооружение здесь стояло раньше. Он-то должен знать. "Леди дорогие, я рада, что вы откликнулись на моё приглашение. Мне очень нужна ваша помощь", произнесла Харсара. выныривая из кустарника и с опаской оглядываясь вокруг. «Какого рода помощь вам нужна? Если вы хотите таким образом устранить соперницу, тут я вам не помощник, потому что планирую честно дойти до конца». Бросила я равнодушно, присматриваясь к бледной девушке. «Да я вообще не хочу участвовать в этом фарсе! Но отказаться не получается». Тяжелый вздох вырвался у нее из груди. Харсара устроилась на обломки бывшей колонны, Закрыла глаза и вдруг с жаром заговорила: "Леди дорогие, выслушайте меня. Только вы сможете помочь. Я это чувствую. Сама не знаю почему, но вам я верю, вы не способны на подлость. Вон даже элементаль к вам пошёл, а они, как известно, не подпустят к себе тех, у кого нечистые помыслы". Меня окатило волной безысходности, исходящей от Харсары. Она достала из-за корсажа искусно выполненное украшение. Кулон в виде капли, в которой плавали снежинки. «Красивая вещица!» — не сдержала я восхищения. «Очень красивая!» — на неё и купилась. Не смогла устоять, когда мне её подарила собственная сестра. Мне показалось, или из горла Харсары вырвался стон. «Что-то мне подсказывает этот кулон. С сюрпризом!» — высказала я догадку. Харсара кивнула и, обведя рукой руины храма, спросила. «Леди Леонита!» «Как вы думаете, почему именно это место я выбрала для разговора?» Внезапно в голове словно что-то щелкнуло. Только сейчас я заметила, что капля потускнела, и вокруг нее к оконам сплелись тончайшие нити магии этого места. Получается, в другом месте мы не смогли бы поговорить. Наверняка эта штука подчиняет Харсару. Леди словно прочитала мои мысли. «Вы правы». Только здесь я могу ослабить подчиняющую силу Кулона и рассказать, чего добивается моя сестра, решивshe втянуть меня в свою интригу. Ваша сестра, Лисана. Картинка в голове сложилась. Теперь мне многое стало понятно. Да, так и есть. Именно она притащила меня на отбор, вручила амулет после проведённой магами его величества проверки. Сама стала устранять конкуренток, чтобы протолкнуть меня наверх. А я даже возмутиться не могу, этот Драхров кулон не позволяет. От злости Харсара стукнула кулаком по обломку колонны. Но и это еще не все. Что-то мне подсказывает, не вас леди Лисана видит в роли супруги его высочества. Да, вы догадливая. Еще полгода назад до нее дошли слухи, что наследный принц определился в своих предпочтениях. И она решила воспользоваться тем же амулетом, что и в случае с императором. Однако не вышло, потому что личность его высочества тщательно скрывается, и кому подсунуть подчиняющий амулет, она не знала. Когда объявили отбор, она придумала план: сделать меня участницей отбора, помочь дойти до финала, а во время свадебной церемонии поменяться со мной местами, нацепив на принца амулет. Так он от неё уже никуда не делся бы, как не может избавиться от новождения его величества. Но ведь свадьбу проводит хранитель, а он подмену с ходу обнаружит. Неужели этот момент ваша сестра не учла? Я стала сомневаться, что леди Лисана до конца просветила сестру о своих планах. Тут я ничего не могу сказать, но вроде Лис смогла и эту проблему решить, потому что на сей счёт совершенно не беспокоится. После этих слов мне стало понятно, почему монарх До да безумия любящий супругу завёл себе фаворитку. Но почему её величество так лояльно относится к Лисане? Этот вопрос я и задала Харсаре. Та скривилась. Тут всё просто. Наша императрица умная женщина. На людях она не показывает своей ярости, хотя и догадывается, что Лисана обманом заманила правителя. Но как именно она это сделала, императрица пока не может понять, поэтому и вынуждена изображать приветливость. Всё это время она водила монарха к лекарям, пыталась отыскать подчиняющий амулет. Но Лисана слишком умна. Она добавила зелье в нательную защитную подвеску его величества. Сначала попросила императора снять кулон, якобы рассмотреть необычное плетение. Потом сама же и надела, чтобы кулон с зельем как можно скорее коснулся кожи. С тех пор император больше не отпускал её от себя. Но как защита пропустила подобное? Она же должна была сжечь гадость. Моему удивлению не было предела. Так в том-то и дело, что само зелье, вроде как безвредное, всего лишь с налётом лёгкого флёра. Кровь и подчинение в нём не ощущаются, пока амулет не коснётся того, кому предназначен, а потом уже поздно защищать. А снять подчиняющий кулон может только так той вона дело, догадалась я. Харсара кивнула. Мы подумали, что можно предпринять в этой ситуации. То, что я обо всём поведаю отцу, Харсара не сомневалась, именно на это и был расчёт. Что станет с сестрой, её не волновало. По словам Харсары, она слишком много крови выпила у всего семейства, с юности мечтая об огромной власти и короне. Где ей удалось достать подобные амулеты, на которые даже сверхзащита монаршей семьи не действует, для всех оставалось загадкой. Я мысленно обратилась к Кайше, но ответа не получила, потому что впервые моя гората понятия не имела, как избавить его величество от влияния фаворитки. Как интересно. А я-то всё думаю, с чего бы нашему правителю заводить себе любовницу. Оказывается, тут целый заговор. Перед нами появились Кассандр с ягуаром. Харсара побледнела и с испугом посмотрела на меня. Я же лишь усмехнулась. Лорд Касандр, вам не говорили, что подслушивать некрасиво? Или вы сейчас скажете, что проходили мимо и случайно услышали то, что не предназначалось для ваших ушей? Вы, как всегда, правы, леди Элианита. Только я не мимо проходила, а искал вас, точнее, вашу питомницу. Мой Харш очень хотел с ней встретиться. Лучезарно улыбнулся лорд. В этот момент я ощутила, как моё сердце забилось чаще. Что происходит? На меня накатил испуг. А всё из-за того, что я прекрасно поняла, таким образом, я всегда реагировала на Ксиера. Но ведь сейчас передо мной совсем другой человек. Тогда почему моё глупое сердце так себя ведёт? Первым порывом было сбежать и в тишине разобраться в себе, но Харсара с таким страхом смотрела на невольного свидетеля нашей беседы, что я не смогла оставить её одну. Вздохнув, я пообещала: "Я поговорю с отцом. мы обязательно найдём решение. — А я помогу, — пообещал Кассандр. — А сейчас, леди и Леонита, не составите мне компанию в спарринге. — С удовольствием, — вежливо произнесла я, хотя в данный момент мне хотелось сбежать от него подальше.